Раннее утро. Зарюсу стоял перед Ророро, глядя на главный вход деревни Красного Глаза. Он широко открыл рот и зевнул. Вчера пришлось сидеть на собрании Красного Глаза до поздней ночи. Однако времени осталось не так много. Другое племя требовалось посетить сегодня. Зарюсу отчаянно сражался с сонливостью. Но на мгновение проиграл и снова зевнул на этот раз даже сильнее, чем ранее. Хотя спина Руруро была не самым удобным местом для сна, ему казалось, что он заснет и там. Глянув на желтое солнце, которое только-только поднималось, Зарюсу снова перевел взгляд на главный вход и почувствовал некоторое замешательство. Оттуда выбежала кое-что интересное – связка травы. На одежду, сшитую из множества длинных полосок ткани, было нацеплено много сорняков. Если в таком виде прилечь на болотах, то издали это будет выглядеть как пучок сорняков. Кажется, я уже видел нечто подобное. Зарюсу вспомнил монстра, которого встретил во время своих путешествий, когда стоящий за ним Ророро -ро -ро низко предупреждающе зарычал. Конечно, Зарюсу понял, кем на самом деле была эта связка травы. Не понять было невозможно поскольку чуть виднелся ее белый хвост. Пока он завороженно глядел на волнительно покачивающийся хвост и успокаивал роро-ро, -ро -ро, пучок сорняков уже добежал до зарюсу. «Доброе утро». «А, доброе утро». «Похоже, ты сумела объединить все племя без сучка и задоринки». Он перевел взгляд на деревню красного глаза. С раннего утра площадь сбора сочилась кровожадностью. Многие людоящеры лихорадочно бегали туда-сюда. Круж встала возле него и посмотрела в ту же сторону. «Да, трудности не возникло. Сегодня мы должны добраться до поселения племени Бритвенный Хвост. Да и желающие избежать тоже собрались». С помощью магии друиды деревни сообщили о положении дел. Племя Бритвенный Хвост передало, что они будут уничтожены первыми. А раз это не драконий клык то у Зарису оказалось больше времени, чтобы туда дойти. «Так, Круш, почему ты захотела перейти на нашу сторону?» «Ответ очень прост, Зарису. Но сначала скажи кое-что. Какие у тебя планы?» После вчерашнего собрания, которое с вечера затянулось до раннего утра, они двое свободно называли друг друга по имени. Они стали достаточно близки, чтобы даже их манера говорить друг с другом изменилась. Дальше, думаю, пойду к другому племени, к драконьему клыку. Туда, где сила значит всё? Я слышала, что по боевой мощи они сильнейшие из всех племён. Да, ты права. Поскольку мы с ними никогда не сталкивались, нужно умственно себя подготовить. Вся информация о том племени покрыта вуалью таинственности. Даже идти в их деревню – настоящий риск. Более того... Они приняли выживших из двух уничтоженных на прошлой войне племён. А это ещё больше увеличивало опасность. Члены уничтоженных племён больше всех остальных ненавидели Зарюсу, принимавшего активное участие в войне. Но тем не менее, из всех племён в их помощи они нуждались больше, чем в чьей-либо. «Если это так, тогда мне лучше пойти с тобой». «Что? Это так странно?» Кучка сорняков чуть зашевелилась, издав едва слышимый звук. Поскольку он не видел ее лица, то не знал, какие у нее намерения. Я не хочу сказать, что это странно, но это очень опасно. А где сейчас нет опасности? Зарюсу промолчал. Он спокойно думал. Взять с собой круж выгодно во многих отношениях. Однако он, как мужчина... Все же не хотел брать с собой в заведомо опасное место девушку, в которой у него были чувства. И не думай, что я слабая. Хоть тело и лицо круж скрывала трава, девушка, казалось, чуть улыбнулась. Тогда позволь кое-что спросить. Что с твоей внешностью? Я выгляжу мило? Странный вопрос. Мило ли это выглядит? Но не лучше ли сделать небольшой комплимент? зарису не знал, как ответить. И после мгновения глубоких раздумий, он окинул взглядом её невидимое выражение лица и ответил. «Я должен сказать, ты выглядишь хорошо». «Да? Как такое возможно?» Стойка ответила Круш. Зрюсу почувствовал, как силы покинули его. «Ну, с этим ничего не поделаешь. Просто я не выношу солнечный свет, и когда выхожу наружу, почти всегда так одеваюсь». «Так вот почему». «Ага, но ты еще не ответил. Ты позволишь мне пойти с тобой?» «Наверное, ее никак не переубедить. Ее присутствие на переговорах поможет образовать союз». Она тоже так подумала, потому и предложила. Так что не было никаких причин ей отказывать. «Хорошо. Тогда помоги мне, Круш». Та в восторге ответила. «Отлично, Зарюсо. Положись на меня. Ты уже готова к отбытию?» «Конечно. Я уже закинула в рюкзак все нужные вещи». Услышав это, Зарюсу незаметно бросил взгляд ей за спину. Поверхность травы и вправду чуть выступала. От той области шел запах свежей травы, а также какой-то концентрированный аромат. Поскольку она была лесным друидом, то, видно, обладала некоторыми навыками, связанными с травами. В рюкзаке должны находиться соответствующие вещи». «Зарюсу, ты выглядишь очень уставшим». «А да, я немного устал. Последние два дня были беспокойными. Я мало спал». В этом мгновение из-под костюма вытянулась белая рука. «Держи. Фрукт пополнения силы. Съешь вместе с кожицей». В протянутой руке находился фиолетовый фрукт. Зарюсу неуверенно положил его в рот и куснул. Рот тут же заполнила резкая горечь, усталость немного сняло. Такого эффекта вряд ли хватило, чтобы повысить внимание, но когда Зарюсу немного пожевал, на язык вдруг хлынул взрывной вкус, что чувствовался даже в дыхании. «О, что это за прохлада, которая даже в носу чувствуется?» Зарюсу подсознательно выкрикнул излюбленную фразу брата. Увидев его реакцию... Карош не сдержал смешок. Чувствуешь, как сонливость медленно исчезает? Но на самом деле она не исчезла. Пожалуйста, не слишком этим увлекайся. Лучше найди время отдохнуть. Путешественник ощутил, как от освежающих вдохов и выдохов, а также от заполнившей тело прохлады, разум прояснился. Он довольно кивнул. «Тогда давай потратим немного времени и чуть подремлем на ро-ро-ро. Сказав это, Зарюсу сразу же вскарабкался тому на спину, и круж последовала его примеру. Незнакомое чувство кипа сорняков на теле заставило Руроро несчастливо глянуть на Зарюсу, но со временем он смирился. «Что ж, поспешим. Держись за меня. Будет немного покачивать». «Хорошо». Круш обхватила Зарюсу за талию. Сорняки были немного щекотными. Уголки его губ чуть искривились. Он представлял себе совсем не это. Что-то не так? Нет, ничего. Ро-ро-ро, отправляемся. Отчего она так ликует? Из-за спины послышался чрезвычайно веселый смех круж, заставляя Зарюсу широко улыбнуться.